Была ужасно жестокая мачеха и две очень некрасивые и очень-очень жестокие сестры. Глория дошла до самого интересного места. Уже било полночи, все снова превращалось в кучу мусора, а Робин напряженно с горящими глазами слушал, когда их прервали. «Глория!» Это был раздраженный голос женщины, которая звала не в первый раз «Глория»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 «И она любит маленьких девочек!» «А она будет со мной играть?» «Конечно! Она может делать всякие штуки!» «Хочешь посмотреть?» «Хочу! И я хочу, чтобы Роби тоже на нее посмотрел!» Роби! Она растерянно замолчала. «Наверное, он сидит в комнате и дуется на меня. Почему я его не взяла с собой смотреть визиокс?» «Папа, тебе придется ему все объяснить!» «Мне он может не поверить!»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 прилипла к толстому стеклу носом, расплющив его в белый кружок, и смотрела, как зачарованная, на открывающуюся картину. Послышал серёв моторов. Глория была ещё слишком мала, чтобы испугаться, когда земля провалилась далеко вниз, как будто сквозь люк, а она сама стала вдвое тяжелее, чем обычно. Но она была уже достаточно большой, чтобы всё это вызвало у неё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 Это была разведочная экспедиция, которую финансировали US Robots и фирма Solar Minerals. Экспедиция состояла из Грегори пауэла Майкла Донована и опытного образца робота новой конструкции.